«Нет, спать невозможно. Нужно сейчас к ней. Немедля. Где телефон?» «Под подушкой. Нет. Неужели нет? Потерял? Забыл в сумке?» «Так. Вспомнить, как возвращался? Нет. Вспомнить не могу, но знаю, как должно было быть. Как всегда, к восьми, ну, к половине девятого. Словно после музея к семейному ужину. Странно. В памяти полный провал». Да, ужин, кажется, был. Был бокал Бордо, какая-то еда на тарелке, болтовня Лолы. Они с Алекс готовятся к поездке в Париж. Не к поездке, даже к переезду. Алекс на время, пока Лола устроится и начнет учиться в Сорбонне. Лола надолго. А всегда может быть. Девочка любит живопись, любит красоту и понимает в ней толк. Искусствовед из нее выйдет. Или жена для обеспеченного француза. Последнее гораздо вероятнее. А может и то, и другое. Но где же мобильник? Тихо, тихо, тихо. Подняться так, чтобы не разбудить Алекс, поискать в сумке, и там нет. В коридоре нет. Нет и в кабинете на подзарядке. Потерял. Еще раз проверить в постели? Как странно спит сегодня Алекс. На боку, колени подтянуты к подбородку, поза зародыша. Она обычно лежит совершенно прямо, лицом вверх, словно высеченные из камня средневековые дамы на надгробьях, рука об руку со своими рыцарями в латах. Тевтонский характер. На самом деле причина проста. Бережет лицо от морщин. Морщины появляются во сне. «Сколько уж раз слышал он эту фразу!» а Алекс произносит ее, отходя ко сну вместо заклинания. «Мобильника нет ни под подушкой, ни в постельном белье, ни на ковре у кровати. Нет, не закатился, не завалился. Так тише, тише, только тише. Пусть рука будто сама проникнет под изголовье жены. Да вот он! Продолговатая, гладкая» прохладное тельце. Так уже было однажды, кажется. Не помню, откуда он взялся, тогда у Лолы. Как она плакала в ванной, а ведь прочла всего пару смс от этой жуткой Алисы. Соблазнительница послала их ночью, свои дурацкие рифмованные послания, так что стереть он не мог? Нет. Но почему сейчас он у Алекс под подушкой? Попал случайно во время ласк? Нет, вчера настолько бурных ласк не было. Не могло быть? Просто не могло. Ну вот, теперь тихо прикрыть за собой дверь спальни. В коридоре темновато экран светится ярко. Сейчас напишу ей. Нет, прежде проверить, уничтожено ли вчерашнее. Боже! На светлом квадрате экрана. В полутьме коридора выплывали они одна за другой, и утренние, в которых он договаривался с ней о встрече в ее квартире после отъезда Сашки, и дневные, в которых он, ну, в общем, те, что были посланы, когда она ушла, такая гордая, такая борестная, такая желанная, и все вечерние, самые последние, в которых он прощался с ней, По дороге домой даже уже от двери парадного. И все это оказалось под подушкой у Алекс. Алекс, именно в эту ночь почему-то клубком свернувшись обок него на своей половине супружеской постели, дверь бесшумно открывается. Это Лола. Лола заплаканная, растрепанная но вовсе не заспанная. — Так, — говорит она, и в ее черных, в кого только очах, сверкает цыганский огонь. — Она тебе ничего не скажет, но все знает, и я знаю. Мы уезжаем. — Ну что ты знаешь, девочка? Ну что ты опять напридумала? — Ты видишь, я сам читаю и глазам не верю. Понятия не имею, откуда все это могло взяться в моем мобильнике. Я думал, это твое. Ты же берешь его иногда по ночам без спроса, когда у тебя деньги кончаются, разве нет? Ой, не начинай, хорошо? Все и так ясно. Это та самая тварь, а ты обещал, обещал, рассказывал, что услал ее куда-то, ее волки съели, все врал, все. Тише, ты разбудишь мать. Я тебе не верю, и она не поверит. Даже если очень захочет, а я, я тебя презираю. Мы уезжаем, будем жить в Париже вдвоем, а ты оставайся, престарелый Ловилас козел». А, вспомнил, боже мой, как я мог забыть, вот дурак, заставил вас так страдать, бедные мои девочки. Как вам досталось последние слова? Я произнес уже весело но выражая при этом достаточную степень раскаяния. Забыть! Да что ты еще мог забыть, кроме своего мобильника в холле у зеркала? Значит, она и прочитала. Все прочитала и матери дала. Не пожалела. Бедная Алекс. Вот отчего лежит она сейчас в позе нерожденного ребенка. Бедная, преданная мне Алекс. преданная. Мной, Алекс, инстинктивно вернувшаяся в небытие, нерожденность. Но надолго ли это ей поможет? Пока не проснется. Только пока не проснется. Мысли о Лизе, желания покинули меня. Нет, нужно выкрутиться, успокоить обеих, заставить поверить, непременно заставить. Все остальное потом, после. Вчера в музее у Васьки деньги на телефоне кончились. Он говорил, что-то там такое срочное. Такое, что даже выскочить заплатить не успеет. Ну, я и дал ему свой. А потом он вышел, заплатил, но у него так руки дрожали, что он его уронил на мраморной лестнице. Ну, ты помнишь, там ковер? Но он так неудачно уронил. Вот прямо на край и телефон поскакал вниз до самой площадки, где били терша. Так что пришлось снова дать ему мой, он свой вряд ли даже починит. Просто купить сегодня новый и все. Красивая история, сказала Лола, и ее руки поднялись к волосам. Хороший признак. Вспомнила о том, как выглядит. На самом деле, дочь никогда об этом не забывает, но все-таки случается и такое. В экстренных, форс-мажорных ситуациях. Я понял. Главное, позади. «Давай вместе позвоним Ваське. Он все подтвердит. Хочешь? По-домашнему позвоним, если мобильник разбит. Нет, еще рано. Забыл совсем. Ложись, досыпай, бедная моя девочка. Я сейчас уйду. Уйду прогуляться. Потом по делам. Не усну после всего этого. А ты будь добра, разберись сама с матерью». Это ведь ты ей дала почитать, а? Вот теперь и расхлебывай. Ой, сказала дочь, опуская руки и вздыхая. Какая ж я дура. Или никаких или, пожалуйста, не тот случай. Я говорил напористо, весело, жизнерадостно. Как все оказалось просто. И снова пришли мысли о Лизе, будто ничего и не случилось. И не только мысли, а если б только мысли. Лола скрылась за дверью, и я один в полутемном коридоре нажал, наконец, на клавишу «Сообщение». Письмо прилетело очень рано. Так рано, что уже в восемь мы ехали в электричке на дачу, точнее, в трехдубовый лес где под кустом боярышника ждет меня теперь мой единственный дом, временный дом до холодов, до первых сентябрьских дождей, я думаю. Просто я решила, в зоне больше нельзя. Там память предков, не моих, так моего сына. И в дачном доме она, она, память. Незримые очи умерших, стариков, молодой матери. Подумать только, когда ее увезли из этого бревенчатого дома наскоро, ей было почти на десять лет меньше, чем мне сейчас. Нет. Незримые очи, но зрячие, зоркие. И я не могу, когда на меня смотрят. А ему все равно. А роса? Лиза, там Но... же роса, утро, утро ранее. И это все, что его волнует. Солнце взошло давно, пока мы доберемся, все высушит. Июль, жарко. Знаешь, как оно в полдень жжет? Но там же тень, лес густой. Все равно, вот увидишь. Я задумалась. Где то там Фокси? Как все сложилось, ведь ее нора, по многолетним наблюдениям, должна быть совсем рядом с моим боярышниковым домом. В глухой, удаленной от тропинок части трехтубового леса, заросшей кустарником так, что дачникам в голову не придет продираться сквозь сплетение ветвей. Да и зачем? Я была счастлива. Пусть смотрит на нас из-за куста Фокси. Она-то понимает. Я думаю, она уже все и так знает по следам, по запахам. Да, знает. Ну и прекрасно. Но странно. Никто, кроме нас двоих и одной лисицы. Все-все странно. Почему только он? Только его руки, его глаза, его губы, его запах, черпкий, горький запах малины, чебреца, разогретого солнцем, утренней свежести. Ну почему? Кто так задумал? Кто нами распорядился так жестко, так беспощадно, так счастливо? Кто свел, чтобы разлучить? На двадцать лет, а потом вернуть друг к другу. Иными, но не старыми, а такими же молодыми. Нет, не такими же. Совсем юными, да еще подлинно любящими. Кто выдумал это все? Даже поворот рельсов среди высоких елей, поворот, от которого щемит сердце, и внезапные слезы обжигают веки. Изгиб дороги, как изгиб любимых губ. Кто? Когда мы едем назад, солнце уже давно ниже зенита. Тени ложатся чуть косо. Я смотрю, как тонкие лучи, словно темные полоски, расходятся от зрачков его серых глаз. И окружности радужки. Словно прорисованное тонкой кистью. «Знаешь?» Слова доносятся будто издалека, Из какого-то забытого сна. «Знаешь, что было сегодня утром, Лиза?» «Ты мне написал». «Очень рано, но я все равно проснулась. Я настроена на этот звук, сигнал смс -ки. В полусне путаю со стрижами. Окна открыты, они проносятся с криками, чуть не влетают. Но ты знаешь, что было перед тем, как я написал еще раньше? Он улыбался. Теперь я смотрела на его губы. Представляешь, я чуть не прокололся. Накануне вечером забыл мобильник в холле. А еще тебя ругал. Идиот! Чуть не прокололся, значит, все по-прежнему. Я огорчилась. Вся эта ложь, опасение, осторожность, его страх, необходимость притворяться и врать самой, чтобы сохранить его тайну. Не дай бог все откроется, и тогда... А что тогда? Для меня ничего хорошего. Скорее всего, Я его потеряю. Или, если соглашусь на совсем унизительный компромисс, потеряю, чтобы через некоторое время все возобновилось, когда семья успокоится. В победу над статуей свободы я уже не верю. И давно. Налаженный, обеспеченный, безопасный быт, и это почти 20 лет. К такому привыкают насмерть. А тут какая-то шальная любовь. И статуя свободы в моем воображении получает весы в ту руку, что свободно от факела, как Фемида. Нет, ты послушай. Ему хочется выговориться. Он удовлетворенный, приятно расслаблен. Плоть на время отступила, и облегчение делает воздушным даже тело освобождая от тяжести желаний. В такие минуты он неосторожен и слегка приоткрывает себя, но лишь слегка. Мало того, что я забыл телефон, так было кому подобрать. Короче, Ло все прочитала, все, что я не стер за день, то есть с утра и до последней смс прощальный. А, ну ведь это, как же... И мало того, что она сама прочитала, так еще и матери дала, и та прочитала тоже. А я уже спал. Они занимались этим, пока я спал. Я молча смотрю ему в глаза. Зрачки то сужаются, то расширяются. Как он доволен, ловко выпутался из безнадежной ситуации, И сейчас может спокойно со вкусом все рассказать. Смакуя детали. Опасность миновала. Вот как он находчив и быстр. Мне очень горько. Теперь я понимаю его вчерашний гнев. Понимаю, что чувствуешь, когда твои письма прочитаны чужими глазами. Отвратительно. И что ты... — ответил. — Пусть расскажет, если его это радует. То, что я считаю нужным, отвечать в таких случаях. Голос звучит неторопливо и важно. Наверное, что-то случилось с моим лицом, потому что в его глазах появляется испуг, тревога, боль. Лиза! Я отворачиваюсь. За окном уже мелькают тунылые строения пригорода, какие-то гаражи, бесконечные гаражи, разрисованные скучными яркими граффити. Лиза, что ты? Ничего, просто скоро выходить. И по-прежнему, глядя в окно, я думаю, в таких случаях, в таких случаях. А интересно, он сказал своей дочке, что чужие письма... Читать не полагается, или это только чужим не полагается, вроде моего Сашки, а своим можно? Все можно. Спросить или не спросить? Нет, не стоит, и так ясно. Не беспокойся, все в порядке, — утешает он. Они поверили, так что все окей. Мы выходим. И он, не замечая некоторой моей потерянности, быстро целует меня у метро. Дальше наши пути расходятся. Наконец, я одна, ранена, но жива. Я знаю, что будет дальше. До первой его смски я буду привыкать к мысли, что я одна навсегда. Если времени пройдет достаточно, а он мастер-пауз, за тоскую, потом приду в отчаяние, а потом раздастся этот стриженный клич. Вот она, СМСка. Вот он, помнит обо мне. Я не одна, я нужна ему, я любима. Да, так и будет. Вот он каков. Но какой бы ни был, я не могу без него жить. Какой бы он ни был, ну, я не могу без него жить. Ну, странные же у них отношения с дочерью. Ведет себя вовсе не как дочка жена. Ревнивая жена. И я вспоминаю, как он говорил о моем Сашке. Что ж, Сашка... Защищал меня, потому что чувствовал, больше некому. Не себя защищал, это неправда, а меня. Неумело, по-детски. Мой сын пытался играть роль взрослого мужчины, ведь отца рядом не было, да и быть не могло. Мите давно все равно. Может быть, и крошка Ло делает то же и от того же, что мой сын. Зеркальная ситуация? Нет. Жене не может быть все равно. Хотя, что я знаю о ней? О них. Только то, что она с ним живет. Спит. Не забывай об этом, Фокси. Не забывай. А иначе нельзя. Забывай, но не забывайся. И я вошла в подъезд зоны К. Тяжелая дверь высотного дома захлопнулась. Александр Мергень вытянулся на кожаном диване в своем кабинете. Диван был старинный, отцовский. По потолку вился плющ от стены к окну. И это тоже почти как у отца. Но чего-то главного нет, того, что делало отца таким особым, особенным, таким сильным, значительным. Дела нет. Дела есть, а дела нет. И не было интереса настоящего нет, страсти. Александр Мергень горько усмехнулся странная эта Лиза, — думал он, — странная и страстная, удивительная. Она и сама страсть, сама страсть, и все, что она не делает, все со страстью. Изучает лисиц, любит его, загадка, дар. Да, она талантливее его, именно в этом талантливее, но пора кончать». Все это безумие пора как-то кончать. Работать невозможно, думать ни о чем больше невозможно. Сосредоточиться нельзя и опасно. Главное, опасно. Когда он приехал, то есть якобы пришел из музея, все в доме было как-то слишком спокойно. Нет, пора кончать. Эта любовь избавила его от других мелких вожделений. Чего он, собственно, и просил у Бога, в которого не верил, у судьбы, в которую, ну, пожалуй, верил. Пусть все вернется на круги своя, к тому ведь и идет. Но останусь один, один за надежной спиной Алекс, за чьей спиной, в свою очередь, каменная статуя с факелом в руке и в венце с острыми шипами, шипами, обращенными не внутрь, а наружу. Добро с кулаками. Свобода с шипами, вроде кастета. Останусь один, да и сил уже не хватит таскаться по лесам. Под локоть толкнуло теплое, упругое тело, словно пружина в меховой шкурке. Кошка вытянулась вдоль бока и замурлыкала. Новая кошка, не та бессинка, похожая на деготь, и закончившая свою жизнь отчаянным прыжком за птицей, за тенью птицы, быть может. Наверное, ей показалось, что и она может летать. И прыгнула, вытянув вперед когтистые лапы. Да, кошка — это кошка. Пусть мурлычет, пока жива. Нет, хватит. Постепенно спустим на тормозах. Слиза это будет непросто. Выдержит ли, бедная, бедная моя девочка, непросто и очень просто. Она так горда, что достаточно отвечать на смс реже, видеться еще реже, самому никуда не звать и не писать, не слать ей этих птиц, она поймет, и немедля. Стихнут крики эсэмэсок, настала осень, и стрижи улетели. Вот и все. Деготь нейтрализована, занялась писательской карьерой. Все в порядке. Пожалуй, стоит прочитать, что она там наваляла. А Лиза? Митя, конечно, вернется. К ней нельзя не вернуться, невозможно. Она само счастье. Не только для меня, для всех, кажется. Для своего Сашки. И почему-то я, дурак, на ней не женился. Все иллюзии, фантомы, миражи. Ада, ее работа. Ада. Алекс Даль. Ад. Алиса Деготь. Ад. Да что ж это? Нет, совпадений не бывает. Страшно. Нет, нужно на тормозах. Митя вернется к Лизе, и все будет как всегда. Порывы меня покинут после того, что было с Лизой. Такого не будет, а худшего мне не надо. Осетрины второй свежести. И будем мы с Алекс тихонько доживать нашу общую жизнь. Уедем вместе, пусть Ло учится в Сорбонне, а я поработаю в парижских музеях за свой счет. Пока за свой. Свой? Ну, за наш общий с Алекс, так скажем. Это ведь не навсегда. Так. Всего только до смерти. А Лиза? Она справится. Веки Александра Мергения опускались. Кошка под боком постепенно умолкала, засыпая. Но внезапно тоска. Острая, невыносимая, жгучая тоска заставила его застонать. Ясно, как наяву. Он увидел над собой, прямо над своим лицом. Точно, как было еще сегодня в лесу глаза Лизы, широко открытые, безумные от страсти. Это были глаза. Любви, единственной, первой и последней любви в его жизни.